Глава 9. Минута 10. Время воплотить принципы 10 минут до дзенна. Некоторое время назад я начал работать с актёром, которого здесь назову Джимми. Несмотря на известность и успешную карьеру, он сильно боялся сцены. Джимми с детства был тревожным, и хотя мы сумели разобраться в его негативных стереотипах мышления, ни одна из обычных техник снижения тревожности ему не помогала. Во время одного сеанса я заметил, что Джимми много говорил о том, как костюмы влияют на его восприятие роли. Я спросил, какой костюм он любит больше всего, и он немедленно назвал бархатный плащ, в котором играл персонаж Шекспира на Вест-Энде в Лондоне. В нём он чувствовал себя высоким, уверенным в себе и спокойным. Я понял, что решение найдено. Прежде чем попробовать какую-либо из техник, над которыми мы работали, я показал Джимми, как он может мысленно надевать воображаемый бархатный плащ перед каждым спектаклем, чтобы ощутить уверенность и спокойствие, необходимые для выступления. Поразительно, но это сработало прекрасно. И с тех пор я весьма успешно применяю эту технику со множеством других людей. В результате я развил идею воображаемого плаща, чтобы включить её в завершающий этап 10 минут до дзенна. Этот воображаемый плащ воплощает три жизненных принципа практики: принятие, сочувствие и искренность. Я объясню подробнее. Когда повседневное течение жизни становится слишком сильным, мы можем поступить как Джимми и научиться мысленно надевать плащ, который отражает определённые принципы. Плащ, тёплый и тяжёлый, он защищает, он помогает с готовностью ожидать всего, что может случиться. Он способен придать нам солидности и уверенности. улучшить осанку, в нём мы с комфортом и лёгкостью сумеем занять своё место на сцене жизни. Этот плащ, как и любой другой, можно подогнать по вашему размеру, пошить его в том цвете и стиле и из того материала, который позволит вам стоять с высоко поднятой головой. Принципы плаща 10 минут до дзена. Я называю этот воображаемый доспех плащом, но вы можете называть его как угодно. Принципы, вплетённые в ткань этого плаща, должны оказывать вам поддержку и обеспечивать безопасность в течение дня. Мысленно надевая этот плащ, вы устанавливаете связь с собственными силой, мудростью и добротой, и это помогает вашему лучшему я управлять вашим днём. Это ваш личный доспех, ваш дополнительный слой защиты. Ежедневно в последнюю минуту практики вы будете визуализировать, как мысленно надеваете этот плащ и фокусироваться на трёх ключевых принципах, которые воплощают суть этой практики: принятие, сочувствие и искренность. В дополнение к этой визуализации я рекомендую вам создать что-то, что будет служить напоминанием об этих принципах. Ничто такое, что вы могли бы всё время держать при себе и доставать в последнюю минуту, 10 минут до дзена. Я, например, ношу с собой маленькую ламинированную карточку, на которой написаны три моих принципа и их ключевые значения. Она напоминает мне о решениях, которые я принимаю, и о том, как я проживаю свою жизнь. Сегодня я выбираю сочувствие к себе, ко всем, кого я встречаю, и особенно к тем, с кем мне трудно принятие всё такое какое есть и оно тоже станет воспоминанием искренность я стремлюсь просто стать лучшей версией самого себя когда мне не удаётся я пробую ещё раз добавляем последний слой Техники, используемые в течение этих десяти минут, сами по себе не составляют полный комплект. Они быстро действуют и очень эффективно приводят вас в зону покоя. Но если сочетать их с выше названными принципами жизни, то результат будет куда больше. Вплетая эти принципы в свою практику, вы переводите ее на другой уровень. Они станут вашим голосом мудрости, который всегда находится рядом с вами и выступает на вашей стороне. Важность искренности. Бывало ли с вами такое, что вы слушали чьё-то выступление и при этом не испытывали никаких чувств? Недавно я видел, как молодая женщина произносила речь от лица местной организации помощи бездомным. Она была красноречива и профессиональна, она хорошо излагала информацию, но было очевидно, что тема не вызывала в ней никаких эмоций. Позднее я узнал, что она уже тогда думала о смене сферы деятельности. Само по себе это было неплохо, но меня заинтересовало то, как ее не заинтересованность в ситуации передавалась аудитории. Несколько недель спустя тот же доклад я слышал из уст мужчины средних лет. Он был одним из клиентов организации. В прошлом ему самому довелось оказаться на улице. Его страсть, интерес и энтузиазм были ощутимы, и люди останавливались и слушали. Он увлекал и удерживал свою аудиторию. Он сочувствовал нуждам бездомных, его искренность была очевидна, а принятие и понимание им их потребностей не вызывали сомнений. Он вкладывал в речь свою душу. Я рассказываю это вам, так как хочу, чтобы вы приняли решение выполнять 10 минут до дзенна со страстью и искренностью. Если вы будете подходить к своей практике с той же увлечённо, как тот мужчина, всё может измениться. Любой может эффективно использовать техники, но если вы обещаете себе воплощать принципы жизни, то копать нужно глубже. То, о чём я говорю, намного больше, чем простое снятие стресса. В конечном счёте речь идёт о том, чтобы изменить ваше отношение к себе. Если вы выполняете упражнения на автомате, используя техники без принятия, сочувствия и искренности, то рискуете этим и ограничиться автоматическими действиями. Работая в хосписе, я вел бесчисленные разговоры с людьми, которые жалели о том, как строго к себе относились, как неискренне жили или были недостаточно честны с собой. И мои три принципа жизни отражают ту мудрость, которая открылась мне как человеку и профессионалу, видевшему немало страданий. Я считаю, что жизнь с принятием, сочувствием и искренностью способна значительно умерить эти страдания. Принятие. Уверен, что большинство из вас слышали известную песню Beatles Let it be. Я помню, как в юности находил утешение в словах Придёт ответ, будь что будет. Они напоминали мне о том, что я имею возможность отпускать происходящее и позволять всему просто быть. По мере взросления отпускать и позволять событиям происходить мне становилось всё сложнее. Тревожный ум плохо переносит неуверенность, поэтому отпускать нелегко, но я знал, Если держаться за ситуацию из-за потребности всё контролировать, она неизбежно доставляет больше беспокойства. Мы научились рассматривать негативные эмоции как угрозу и избегать их всеми силами. И то же самое происходит с негативным опытом. Когда мы не хотим, чтобы что-то прекратилось, мы цепляемся за подобные шаблоны. Почему я? Только не это. Не могу поверить, что это снова происходит. Вечно мне не везёт. Я обречён. Я знал, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Сделайте паузу. Остановитесь на мгновение и вспомните недавнее небольшое огорчение. Например, вы куда-то опоздали, упустив автобус или застряв в пробке. Подумайте, как вы справились с этой ситуацией и определите, какой подход вам ближе. А. Будь что будет. Это немного раздражает, но это не в моей власти. Я ничего не могу с этим поделать. Но хотя бы есть время позвонить тем, с кем не успевал поговорить или послушать музыку. Всё будет хорошо. Б. Не могу поверить, что это происходит. День теперь испорчен. Почему это всегда со мной случается? Можно уже все планы отменять. Какой бы ни была ваша реакция, я её не осуждаю. Возможно, вы выбрали вариант А или Б в чистом виде либо смешали их оба. Я предлагаю вам ответить на вопрос. Как вы думаете, какая реакция способна усугубить стресс, поднять ваше давление и негативно отразиться на остальных событиях дня? Ответ, конечно, Б. А теперь подумайте, почему так происходит? Из-за обстоятельств или из-за вашей реакции на обстоятельства. Обстоятельства такие, какие есть. Часто они не поддаются вашему контролю. Да, иногда можно рассмотреть альтернативы и получить хорошие результаты. Однако ваша реакция на обстоятельства и готовность принять то, что есть в текущем моменте, способны радикально изменить для вас всё. Принятие не означает поражение, Возможно, некоторые из вас не уверены в том, что концепция принятия действительно полезна. Один пациент недавно спросил у меня, равнозначно ли принятие признанию поражения или неудачи. Это резонный вопрос. На мой взгляд, это не неудача и не поражение. Принятие не означает, что вы должны оставаться в ситуации, которая негативно влияет на вашу жизнь, если вы можете что-то изменить в ней. Однако иногда жизнь ставит препятствия более серьёзные, чем дорожная пробка, и мы просто не способны их контролировать. Это, например, смерть, болезнь, потери, трагедии, поведение других людей, увольнение, разрыв отношений. Самая тяжёлая сфера, в которой я видел множество примеров принятия это работа с умирающими. В конце концов, как сказать молодому человеку, который умирает и возможно оставляет детей, партнёра, семью, что ему нужно принять свою судьбу. Большинство людей сперва демонстрируют естественную решимость сражаться, и этот путь каждый проходит со своей скоростью. Однако, когда все варианты исчерпаны, а лечения нет, борьба с неизбежным может лишь усугубить ситуацию. Отказ двигаться навстречу принятию неминуемых обстоятельств нагнетает психологическое напряжение и усиливает уже существующую боль. Принцип движения к принятию помогает упростить борьбу, снизить стресс, добавить ясность и в конечном счёте приносит ощущение некоторого покоя даже в самой безрадостной обстановке. Принимая, вы не сдаётесь, не признаёте поражение. Вы просто принимаете обстоятельства, которые не планировались и не предсказывались, и которые нельзя контролировать. Вы следуете за естественным течением жизни. Остаётесь в настоящем моменте, в том, который есть сейчас, и находясь в нём, верите, что принятие со временем принесёт покой. Однажды я как психотерапевт работал с клиенткой, которая трагически потеряла мужа. Она безутешно всхлипывала, спрашивала меня, почему с ней это случилось. Мне нечего было ответить, и я мог предложить ей только своё присутствие рядом в этот тёмный час. Несколько месяцев спустя на приёме она удивила меня признанием о том, что ей всё ещё грустно, но уже не так сильно. Я попросил её рассказать, почему, по её мнению, так произошло, и она назвала две основные причины. Я перестала себе говорить, что этого не должно было случиться. Это уже случилось, и я не могу ничего изменить. Какой бы ужасной ни была боль, если я продолжу говорить себе, что ситуация безнадёжна, то она и дальше будет ощущаться безнадёжной. Она шла к принятию своей дорогой. Это не умерило её печаль или скорбь, но помогло облегчить страдания, которые усиливали уже имеющуюся боль. Как это связано с 10 минутами до дзенна? Каждый из нас сталкивается с обстоятельствами, которые оказывается трудно принять. С моей стороны было бы ошибкой навязывать вам принцип принятия, но я рекомендую рассматривать его как вариант. Помните, Я не предлагаю вам сложить руки и оставить сложную ситуацию без внимания, если у вас есть силы и способности её изменить. Суть принципа в понимании, что вы изменить можете, а что нет. Я предлагаю вам принять как факт то, что некоторые вещи изменить нельзя и просто позволить им быть. Принять то, что приносит каждый момент. То, что случилось в прошлом, уже миновало. И будь что будет. То, что случится в будущем, вам не подвластно. И будь что будет. То, что происходит в вашей жизни прямо сейчас, примите как часть вашего опыта и смотрите на это с любопытством. И будь что будет. В дни, когда вы испытываете тревожность, будь что будет, попробуйте применять принцип принятия в случае с тревожностью. Идите ей на встречу и спрашивайте у этой части себя, что ей нужно. В дни, когда вы испытываете печаль или одиночество, пучь что будет? Попробуйте применять принцип принятия к своей печали, идите ей навстречу с добром и сочувствием и спрашивайте у этой части себя, что ей нужно. Да, некоторые считают принятие слабостью или проявлением покорности. На самом деле, всё совсем наоборот. Это тихий и полный достоинства путь, позволяющий всему быть как есть. Внимательно следуя по нему навстречу событиям, вы верите в то, что найдёте на нём новое понимание, новый свет и новый источник силы такой, какого даже не могли вообразить. Принятие себя. Теперь всё стало ещё интереснее. Кто из нас может сказать, что полностью принимает себя? Я уже не раз говорил, у большинства из нас есть аспекты личности, которые принять трудно. В рамках своей работы я слышу о них каждый день. Мне не нравится моё тело. Я хотел бы быть умнее. Если бы я только был богатым. Лучше бы я сделал в прошлом другой выбор. Я уверен, многим знакомы подобные мысли. Курс в мире бушует эпидемия неудовлетворённости, желание быть другими. Однако эта вечная неудовлетворённость очень вредит нам. Мы ежедневно слышим, как отвергаем сами себя, разочаровываемся в себе, в худшем случае, презираем себя. Я снова хочу подчеркнуть, я выступаю за мотивирующие позитивные перемены в жизни, которые улучшают разные аспекты личности и повышают уровень её благополучия. Прежде всего, я говорю о тех наших особенностях, которые мы порой отвергаем, но которые даны нам изначально: раса, сексуальная ориентация, повороты нашей судьбы, семья, прошлое, наши несовершенства, наша индивидуальность и человеческая суть. Прекрасный, богато расшитый ковёр, отражающий всё разнообразие природы человечества. Ранее я уже обращал ваше внимание на один интересный факт. Большинство людей никогда не стали бы обращаться с другими с той же строгостью, с какой подходят к себе. В случае крайних проявлений это уже превращается в насилие над собой. Признаюсь, у меня есть определённый личный опыт в этой области, и я считаю важным поделиться им с вами. Утверждаю, что это касается нас всех, я не лукавлю. Для меня областью сильной неудовлетворённости и отрицания себя долгое время была моя сексуальная ориентация по причинам, которые я понял позднее. В годы моего взросления в Ирландии отношение к геям было совершенно определённым. В церкви, СМИ и общество в один голос твердили, что это дурно, грешно и ненормально. Вряд ли за этим скрывалось намерение причинить геям вред, но страх пробуждает сильные реакции. Конечно, ярус в полном непонимании и растерянности, поскольку влечение к своему полу было для меня столь же естественным, как для моих братьев желание пойти на свидание с девушкой. Однако я постоянно слышал о том, что мои чувства неправильные, о том же, что они нормальны, почти никто не говорил, поэтому я начал подсознательно отвергать эту часть себя, надеясь, что она уйдёт. Мои мысли увлекали меня в ад, и, конечно, эти чувства никуда не ушли. Лишь когда я перестал таиться и нашёл в себе смелость принять себя полностью, я начал вырастать из своих комплексов и обретать свободу. Я помню, кто-то мне сказал тогда: "В саду много разных цветов". Вот и всё. В то время я не считал, что всё так просто, но на самом деле так оно и было. Сделайте паузу. Подумайте, какие стороны собственной личности вам трудно принять. Почему вы отвергаете их? Я прошу вас поразмышлять об этом с сочувствием и с открытым умом. Решите именно сегодня перестать их отвергать. Каждый день, надевая воображаемый плащ 10 минут до дзенна, помните о том, насколько важно принимать всё, что нельзя изменить, о свободе принятия себя, о чувстве покоя, которое приходит с принятием других. Принятие других людей. Такова реальность. Некоторые люди просто раздражают. Ни один человек не способен ладить со всеми, это просто невозможно, учитывая весь обширный и разнообразный человеческий опыт, разницу в типах личности, культурах, ценностях и тому подобном. Мы живём, создаём браки, дружим, работаем и сосуществуем с людьми, которых временами не в состоянии вытерпеть. И тогда система реагирования на угрозы в мозге может перейти в режим обороны и начать сражаться с этими людьми. Мы отказываемся признавать право человека быть другим и вступаем в войну нетерпимости, при этом бывает даже придумываем всевозможные теории о нём. Он меня не уважает. Его надо проучить. Ненавижу, когда он так делает. Он нарочно пытается меня расстроить. Я отказываюсь это принимать. Как и в случае с другими аспектами принятия, несомненно, бывают моменты, когда правильно и необходимо выступать против неприемлемого поведения и что-то менять или искать помощи, например, когда речь идёт о насилии, травле, унижении или издевательствах. Однако в каких-то иных ситуациях нужно двигаться вперёд и принимать других людей такими, какие они есть. И это приведёт к обретению новой свободы и более здоровым отношениям с ними. Иногда полезно рассказать другим о том, какие чувства они у вас вызывают, в надежде, что они изменятся. Но это не всегда возможно, и порой легче принять человека таким, какой он есть. Подумайте о том, что начальник, который никогда вас не хвалит, может просто не уметь это делать. Партнёр, который не опускает сиденье унитаза, может быть не таким внимательным, как вы. Друг, который всегда опаздывает, скорее всего, опаздывает на встречу не только с вами, но и со всеми остальными. У ребёнка, который не делает то, что ему говорят, могут быть трудности с концентрацией. Партнёр, которого вы считаете неромантичным, возможно, просто не умеет проявлять эмоции. Есть выражение, которое я услышал много лет назад и которое вспоминаю всякий раз, когда думаю о принятии других людей. Каждый виноват, а винить некого. Все мы приходим на эту планету с предысторией, которая способна объяснить наши действия и поведение. По моему опыту, люди плохо себя ведут обычно потому, что им тоже что-то причиняет боль. Когда их поведение причиняет нам вред, мы, разумеется, вправе противостоять этому. Но иногда зоны конфликта, которые мы создаём, пытаясь изменить поведение другого человека, провоцируют лишь большее сопротивление переменам с его стороны, усиливают наше раздражение и в целом усугубляют стресс. Сделайте паузу. Принимать ли вам других это только ваше личное решение. Тем не менее, я рекомендую вам сейчас сделать паузу и подумать о тех людях в вашей жизни, чьё поведение вы находите трудным или вызывающим. Возможно, приняв их такими, какие они есть, вы обретёте наконец покой. Вот несколько аспектов, которые следует учесть, обдумывая это. Вы можете изменить этих людей. Вы можете контролировать их поведение. Ваше с ними противостояние помогает улучшить ситуацию. Если вы ответили нет на все три вопроса, возможно, настало время оставить всё как есть и начать учиться принимать других людей такими, какие они есть со всеми их тараканами. Кто вас задевает за живое? Ещё одной причиной того, почему вас раздражает другой человек, Может оказаться то, что он просто задевает ваши чувствительные места. Возможно, это никак не связано с его поведением, а является результатом вашего восприятия и вашей реакции на его поведение. Думаю, каждому из нас знакомо подобное. Приведу для иллюстрации рассказ пациента, с которым я работал. Мой начальник никогда меня не хвалил, и поэтому я думал, что работаю недостаточно хорошо. Я решил открыто и честно поговорить с ним. Он сказал, что ценит меня, но отец учил его вести себя с людьми отстранённо и сдержанно, чтобы не выглядеть слабым в их глазах. Всегда помните о том, что у каждого человека есть свои история и принципы жизни. Кому-то наверняка трудно принять отдельные стороны моего характера, кому-то вашего. Однако мы все заслуживаем принятия, несмотря на свои слабости и недостатки. Они часть нас, но они не определяют нашу сущность. Каждый виноват, но винить некого. Ежедневно надевая воображаемый плащ 10 минут до дзена, думайте о тех позитивных переменах, которые принесёт принцип принятия в вашу жизнь. Сочувствие. Сали Участница одного из моих мастер-классов рассказала, что в течение нескольких лет страдала от депрессии. После того, как её брак распался, а на работе она подверглась травле. Она посещала психотерапевтов, лечилась медикаментами и пробовала разнообразные программы, но всё это не дало ощутимого результата. Затем она решила пройти по пути Святого Иакова, Камино де Сантьяго. Это популярная паломническая дорога к предполагаемой могиле апостола Иакова, расположенной на северо-западе Испании. В пути она встретила множество людей, которые произвели на Салли большое впечатление, и на нее наконец снизошли покой и умиротворение. Через некоторое время она задумалась об обо всех тех людях, которых встретила и которые на нее повлияли, и поняла, что у них общее. Они находили время для пауз. Они проявляли сочувствие к себе и другим. Так начался путь Салли к её состраданию. Большую часть жизни она обвиняла себя во всех бедах, которые с ней случались. Но по её словам, мастер-класс 10 минут до дзенна действительно освежил её, поддержав её стремление к переменам. Практика напоминала ей о том, как важно останавливаться, замедляться, смотреть на всё со стороны и жить в соответствии с принципами сострадания, принятия и искренности. Сали шутила, что её паломничество длилось 2 месяца, а оказывается, даже 10 минут в день способны принести в её жизнь немало ценного. Преимущество сострадания Из некоторых крупных исследований в области терапии, сфокусированной на сострадании, известно, когда мы действуем в режиме ответа на угрозы, нам бывает трудно раскрыть своё сострадание или управлять своей внутренней борьбой. Однако, сострадая к себе, мы добиваемся поразительных всесторонних улучшений. Подобные результаты показывают и аналогичные исследования соответствующих практик буддизма и внимательности. Большинство людей всеми способами стараются избежать своих трудностей, оттолкнуть или подавить их. Поэтому такие всем знакомые утешители, как алкоголь, наркотики, шоппинг, секс, сверхкомпенсация, все поглощающая работа и многие другие становятся средством управления сложными эмоциями. И их бесконтрольное применение может обойтись нам очень дорого. Многие просто не рассматривают сострадание к себе как вариант. Нас не учат этому, и в обществе оно не предлагается как разумный способ справляться с проблемами. На моих мастер-классах люди часто высказывают такие опасения: "Сострадание это потакание. Так делать не принято. Это может показаться слабостью. Я не знаю, с чего начать". Мужчины так не поступают. Это, конечно, говорят мужчины. Я решительно утверждаю, что умение сострадать себе меняет не только наш собственный мир, но и мир окружающих. Это не легкомысленно и не эгоистично. Только научившись относиться к себе с добротой и уважением, мы принимаем свою силу и внутреннюю мощь, наш внутренний голос перестаёт стыдить, осуждать и критиковать нас и становится добрее и разумнее. В ошибках нет ничего страшного. Стремление к совершенству не должно стать самоцелью. Обвинения уходят в прошлое, новые возможности и ясное мышление находятся в неограниченном доступе. Недавно я проводил мастер-класс по 10 минутам до дзенна для группы сантехников. Можете представить себе, какие вначале звучали шутки, вызванные смущением и страхом. Но одной простой фразой мне удалось изменить всеобщий настрой. Если кто-то из вас, просыпаясь по утрам, чувствует себя ничтожеством чаще, чем хотел бы, или вы знаете кого-то, кто от этого страдает, то для вас наш мастер-класс может оказаться очень полезным. Внезапно они навострили уши и перестали отшучиваться, и вскоре я услышал одно из самых четких определений сострадания к себе. Один из парней, желая убедиться, что понял меня правильно, спросил: «То есть мне просто нужно присматривать за собой в трудные минуты, как я присматривал бы за другом или за женой и детьми?» Я ответил просто: «Да». Он на это сказал: «Понятно, звучит разумно». Вот и все. Именно так. Нужно присматривать за собой, как вы присматривали бы за тем, кто вам очень дорог, и расширил бы это определение, как и в случае с принятием со страдания к себе, следует распространять и на окружающих. Сделайте паузу. Каждый день, надевая воображаемый плащ 10 минут до дзена, вспоминайте о втором из трёх принципов принципе сострадания. Затем задавайте себе простые вопросы: Как я сегодня буду проявлять сострадание к себе? Как я сегодня буду проявлять сострадание к другим? Есть известное выражение: доброта спасёт мир. Сострадание начинается с себя. Живя по этому принципу, вы можете отправиться в совершенно новое путешествие, поистине способное изменить ваш мир и мир людей вокруг вас. Искренность. Я начал эту аудиокнигу с вопроса: "Живёте ли вы такой жизнью, о какой мечтаете?" У вас, как и у большинства людей, наверняка есть список желаний, больших или маленьких. Когда я спрашиваю об этом на мастер-классах, ответы часто превращаются в фантазии о больших домах, больших деньгах, о жизни в солнечном климате и о меньшем объёме работы. Это прекрасно, когда есть мечты. Но мой следующий вопрос обычно вызывает нервный смех, следом за которым наступает безмолвие. Вы считаете, что исполнение этих ваших желаний действительно приведёт вас к той жизни, о которой вы грезите? Молчание и есть ответ на мой вопрос. Думаю, мы все подозреваем, что искренность в жизни на самом деле не основана на успехах, богатстве или других материальных достижениях. Опыт показывает, что искренняя жизнь это внутренний процесс. С кем бы я ни работал, с суперзвездой или с бездомным, который пытается вернуться к нормальной жизни, их всех объединяют схожие эмоциональные трудности. Эти трудности достаются всем, они не различают людей по богатству или статусу. Мы все часть человечества, и для меня жить искренне значит в полной мере жить как человек: испытывать радость и печаль, быть сильным и уязвимым, находиться в покое и хаосе. Это значит стоять на сцене жизни и с гордостью нести свою истину, какой бы она ни была. Я знаю, что это нелегко, но ничто стоящее не бывает лёгким. Доводилось ли вам когда-нибудь смотреть фильм или пьесу, которые затягивали вас настолько, что вы почти верили в реальность происходящего? После одного такого спектакля мне однажды довелось поговорить с актёром, который произвёл на меня столь сильное впечатление. Я спросил: "Как ему удаётся показывать на сцене такую правдоподобную, откровенную боль?" Он спокойно сказал, что это простая техника. Я обращаюсь к своей человеческой боли. Ни что другое не будет казаться настоящим, потому что я изранен так же, как все другие люди. Это напомнило мне о тех тысячах людей, с которыми мне доводилось находиться рядом, пока они проживали свою боль, и о здоровых, и об умирающих, и о том, сколько красоты в этих моментах. Люди, которые живут искренне, излучают нечто, не поддающееся описанию. Такое, с чем не может сравниться никакая вещь, образ жизни, звание или слава. Они привлекательны, потому что не прячутся и не притворяются. Они говорят правду вслух. Они способны сказать нет. Они умеют принять отказ. Они не придают значения количеству лайков или минусов, которые им ставят в социальных сетях. Само их присутствие дарит окружающим чувство покоя. Они в равной мере делятся своим страданием и своей радостью. Они показывают себя такими, какие они есть, и их существование заразна в лучшем смысле этого слова. Каждый раз встречая такого человека, я вспоминаю о важности принципа искренней жизни. Что такое более спокойная жизнь, если не честная? Иногда я задаюсь вопросом, можно ли жить спокойнее, не живя по совести. На неком базовом уровне мы это понимаем, и это вызывает стресс. Искренняя жизнь так же необходима, как принципы сострадания и принятия, и имеет такую же ценность. Я намеренно оставил её для финальной цели фокуса ваших 10 минут, потому что, на мой взгляд, она лежит в основе всего, над чем мы вместе работаем. Искренняя жизнь и вы Я не могу предложить конкретную формулу того, что значит для вас искренняя жизнь, потому что у каждого из нас своя правда. Однако я предлагаю вам рассмотреть некоторые из перечисленных далее вариантов в качестве возможного признания своего подлинного я. Я буду подавать себя таким, какой я есть, и знать, что этого достаточно. Я буду принимать решения, которые мне полезны, Я смогу сказать нет и постоять за себя, когда это нужно. Я постараюсь делать то, что делаю, так хорошо, как могу. Я позволю себе делиться и тьмой, и светом, и не осуждать ни то, ни другое. Я буду заботиться обо всех сторонах своей личности, в том числе и о уме. Я буду оставаться в настоящем моменте. Я буду присматриваться к себе в случаях, когда пытаюсь слишком угодить кому-то или чрезмерно стараюсь ради чужого одобрения. Я буду стремиться стать лучшей, самой искренней версией себя и не более того. Я буду ценить и выражать благодарность всегда, когда для этого появится возможность. Я буду напоминать себе о том, что есть только один момент. Сейчас. Каждый день надевая воображаемый плащ 10 минут до дзенна, вспоминайте о третьем принципе искренности. Сделайте паузу. Теперь, когда вы обдумали предложенные ранее варианты, спросите себя: "Могу ли я дать обязательство искренне быть собой на протяжении всего дня?" Завершение практики 10 минут до дзенна. Вы подошли к концу медитации 10 минут до зена. Я уверен, что принципы принятия со страданием и искренности обогатят вашу ежедневную практику, добавляя ей значимости и глубины. Я также надеюсь, что эти принципы выйдут за пределы ежедневной практики и станут частью вашей жизни как постоянное напоминание о том, что вы можете вести более спокойную и наполненную жизнь. Перечислим кратко шаги десятиминутной практики. Первый. Остановка. Второй. Наблюдение. Третий. Достижение пространства покоя. Четвёртый. Осознанное дыхание. Пятый. Управление мыслями. Шестой. Прибывание в текущем моменте. Седьмой. Воплощение своего подлинного я. Я обещаю Возвращаясь после практики к своему обычному дню, вы будете сохранять в себе ощущение равновесия и контроля, а также способность на многое смотреть со стороны. Временами вам может понадобиться больше пауз для 10 минут до дзенна, а временами меньше. В какой-то момент вы заметите изменения в своём взгляде на жизнь, и я полагаю, что другие люди заметят перемены в вас. Впереди вас ждут бесконечные возможности. Используя эти минуты для того, чтобы создать расстояние между собой и происходящим в вашей голове, вы обретаете новые силы, энергию и открытость, которые раньше казались недостижимыми. Мы дошли до конца десятиминутной практики, но я осознаю, что иногда чрезвычайная ситуация требует ещё более быстрого решения. Кроме того, существуют другие варианты образа жизни, которые способны помочь вам поддерживать тот эффект, которыо вы достигли в рамках работы с 10 минутами до дзенна. Поэтому в последней, десятой главе мы рассмотрим, как можно справляться с чрезвычайными или кризисными ситуациями. Также я дам рекомендации по образу жизни за пределами практики 10 минут до дзенна.